Интерлюдия «Весёлая история», — сказал он мне, — подпёр ладонью щёку Дегатти. «Обхохочетесь», — сказал он мне. «Ну, не знаю. Я всё время смеялся», — постучал пальцем по стойке Бельзидор. «В основном над тобой, правда». Янг Фанхофен налил ему ещё пиво, подлил и Дегатти, правда, теперь уже виски. Кто-то прокинул стопку, утер рот и сказал... Так вот, почему она не любит лепреконов. Я бы тоже не любил на ее месте. Да, лепреконам верить нельзя, кивнул Вен Панхофен. Но вообще-то конкретно эту часть истории она не помнит. Отдала потом этот кусочек памяти Кэм Водопад с кариганами помнит, а кем они были на самом деле – нет. Но предубеждение к лепреконам сохранилось. Еще бы. «Слушай, откуда ты знаешь эту историю? Да еще в таких подробностях!» – спросил Бельзидор. «Неужели Лахджа тебе такое о себе рассказала? Тем более, если она не помнит». «Лахджа?» – хмыкнул Йенгфанхофен. «Нет, мне эту историю он рассказал». «Привет!» – ухмыльнулся сидящий рядом Рафундель. До этого момента Дегатти его почему-то не замечал, и, судя по проступившему на лице удивлению, Бельзидор тоже. Это явно был именно Рафундель. Очень уж соответствовал описанию Янгфанхофена. Похожий на парифатских лепреконов, но более жуткий, более демоноподобный и с очень мощной аурой. Здесь он явно не затруднял себя маскировкой. «Дегатти, не поднимай кипиш», — предупредил Янгфанхофен с тревогой, глядя на волшебника. «У меня тут нейтральная территория» янг фон Хофен, а почему среди твоих вип клиентов какой то мелкий или прикон с обманчивым спокойствием спросил дегатти его рука легла на рукоять меча я не мелкий или прикон мэттра дегатти оскалился рафундель отнюдь не мелкий особенно теперь когда вернул свой горшочек с золотом мелкий мелкий заверил волшебник едва мне по колено ничтожный жалкий убогий только и способный что врать и пакостить из под тишка. рафундель продолжал улыбаться но улыбка его понемногу становилась натянутой и злобной янк ван хофин что то я слишком много выпил поднялся дегатти выйду ненадолго подышу свежим воздухом он хлопнул дверью рафундель некоторое время сидел на прежнем месте и ерзал Но Янг Фанхофен и Бельзидор смотрели на него так внимательно, что лепрекон не выдержал. «Ладно, ладно», – проворчал он, – «пойду тоже подышу свежим воздухом». Бельзидор проводил его взглядом, опорожнил еще кружку пива и задумчиво сказал. «Давно заметил, что все эти тщеславные повесы становятся безумно ревнивы, когда влюбляются сами. Ты вот когда-нибудь влюблялся, Янг Фанхофен?» — Ну, у меня есть одна байка, хотя не уверен, что хочу ее тебе рассказывать. — Нет, пока не надо. Подождем нашего третьего. С ним веселее. дигатти отсутствовал минут десять, но потом дверь распахнулась, и волшебник прошел к своему месту к клокоча от гнева. — Ну, как? — спросил Янг Фанхофен, наливая ему еще. — Сбежал, — огрызнулся Дегатти. — Сделай двойной. «Кто сбежал, ты или коротышка?» «Он». «Подробности расскажешь?» «Нет». «Я больше не буду над тобой глумиться», обещал пообещал Янг Фанхофен. «Тебе все-таки тоже есть дух гахирима Немножко». «Да ладно, он просто напал на карлика», хмыкнул Бельзидор. «Ты бы еще инвалида отпинал Дегатти». Это слегка разрядило обстановку. Засмеялись все, даже Дегатти. Янг Фанхофен снова разлил напитки и сказал. «Но «Ну, вообще-то ты зря. Рост не самый существенный параметр. А лепреконы...» «Не стоит их недооценивать. У тебя же тоже, кажется, одним из стражей моста служит лепрекон». «Бурденарис громкоглаз», — кивнул Бельзидор. «Уже двести лет на посту». «Ну вот видишь, лепреконы — очень коварный и злобный народец. Они прошли интересный путь, знаешь ли». Их далекие предки были обычными гномами. Потом эти гномы стали демонами. А потом эти демоны снова стали просто гномами, но уже с нюансами. Падение никогда не проходит бесследно. Но лепреконы, в отличие от гоблинов и прочих, сумели сохранить бессмертие и даже демоническую силу. Хотя отказываются таковой ее признавать, называют лепреконовой магией двуличные мелкие ублюдки. «То есть они все-таки демоны?» – уточнил Дегатти. «Технически нет. Технически они и смертные. Они, видишь ли, в свое время поступили очень хитро, отделив свою демоническую силу. Как вот в вашем институте, Бакулюмуст. Воплотили ее в виде золотых монет, заключили в них все свое волшебство и бессмертие. Это неудобно и даже рискованно». Зато так они сохранили могущество и перестали зависеть от чужих душ. «Ты что, хочешь рассказать еще какую-то историю про лепреконов?» – спросил Бельзидор. «Нет», – покачал головой Янг фан Хофен. «Может, когда-нибудь в другой раз, при другой встрече, когда это будет уместно». «А сейчас... Знаете, у меня припасена одна байка». «Я никому и никогда ее еще не рассказывал, хотя она об очень древних временах». «Надо же, эксклюзив?» – удивился Бельзидор. «Эксклюзив, эксклюзив», – покивал Янг Ван Хофен, глядя куда-то в сторону. «Я всегда сомневался, хочу ли вообще с кем-нибудь этим делиться. Но сегодня я рассказал вам уже так много, что поделюсь и этим» но только при условии, что вы поклянетесь, что больше никому не расскажете. Поклянетесь самыми сильными клятвами». «Вот и началось», — откинулся назад Бельзидор. «Ладно, я клянусь. Клянусь и хором, что течет в моих жилах». «Клянусь вратами шасса и могилой Бриара», — присоединился Эдигатти. «Отлично» сказал ян фан хофин стави на стойку блюда с жареной олениной устраивайтесь поудобнее